Глава седьмая. Ладно. Сьюзи права. Хватит поджимать хвост и прятать голову в песок. Надо решаться. На следующий день после отъезда Сьюзи я сижу в обеденный перерыв у себя в примерочной с листом бумаги и ручкой. Главное логика. Выявить все за и против, всё взвесить и принять верное решение. Точно. Вперёд. Заox shot. Первое. Мама будет счастлива. Второе. Папа будет счастлив. Третье. Это будет прелестная свадьба. Несколько мгновений я разглядываю перечень и вывожу следующий заголовок. За Нью-Йорк. Первое. У меня будет самая грандиозная свадьба на свете. Вот чёрт. Я обхватываю голову руками. На бумаге ничуть не легче. В сущности даже тяжелее, потому что та дилемма находится прямо передо мной, а не там, куда бы я её охотно засунула, на самые затворки памяти, где она не будет мозолить мне глаза. Бекки. Да. Я поворачиваюсь, машинально прикрыв лист бумаги рукой. В дверях примерочной стоит Элиза. Одна из моих клиенток, тридцатипятилетняя адвокатша, которая на год уезжает в Гонконг. Мне её действительно будет не хватать. С ней так хорошо поболтать, пусть даже и с чувством юмора у неё туговато. Кажется, она бы и рада им обзавестись, но никак в толк не возьмёт, для чего нужны шутки. Привет, Элиза. Вот сюрприз. Мы разве договаривались? Я думала, вы сегодня уезжаете. Завтра. Но до отъезда я хотела купить вам свадебный подарок. Ох, в этом нет никакой необходимости. На самом деле мне очень приятно. Мне только надо знать, где вы зарегистрировались. Зарегистрировались? А, вы имеете в виду список свадебных подарков? Вообще-то мы его ещё не составляли. Нет? Элиза морщит лоб. А как же я куплю подарок? Но ну, вы могли бы просто что-нибудь купить. Без списка? Элиза тупо смотрит на меня. А что мне купить? Не знаю. Что хотите? Я смеюсь. Может, тостер? Тостер. Хорошо. Элиза шарит по сумке в поисках бумаги. Какой модели? Без понятия. Просто это первое, что в голову пришло. Послушайте, Элиза, лучше Купите мне что-нибудь в Гонконге. Вы зарегистрировались в Гонконге? Элиза навостряет уши. В каком магазине? Нет. Я имела в виду, я вздыхаю. Вот что. Когда мы зарегистрируемся, я дам вам знать. Может, сделайте это по интернету. Ну, ладно. Элиза убирает листок и устремляет на меня укоризненный взгляд. Но вам следует составить список. Люди же захотят купить вам подарки. Извините, говорю я. Желаю хорошо провести время в Гонконге. Спасибо. Элиза мнётся, а потом неловко приближается и клюёт меня в щёку. До свидания, Бекки. Спасибо за вашу помощь. Когда она уходит, Я снова сажусь и пялюсь в свои куцые записи, пытаясь сосредоточиться. Но слова Элизы не выходят у меня из головы. А вдруг она права? Вдруг целая толпа людей хочет купить нам подарки и не может? Меня обволакивает страх. А вдруг они в отчаянии и стараться перестанут? Торопливо набираю номер Люка. Пока телефон названивает, я вспохватываюсь, что обещала Лёку не теребить его больше на работе со всей этой, как он выразился, свадебной рутиной. Я полчаса продержала его на линии, описывая три варианта сервировки стола, и он пропустил очень важный звонок из Японии. Но разве это не особенный случай? Послушай, торопливо говорю я, когда Лёк снимает трубку. Нам надо составить список подарков срочно. Бекки, я на встрече. Это не может подождать. Нет, это важно. Тишина. И я слышу голос Люка. Извините, я на минуту. Хорошо. Он снова у телефона. Давай сначала. В чём проблема? Проблема в том, что люди хотят купить нам подарки. Нужен список. Если им нечего будет покупать, у них просто руки опустятся. Что ж. Составляй список. Я бы с удовольствием. Я только и жду, когда ты выкроишь свободный вечер. У меня дел по горло, Бекки. Я-то знаю, почему он так ощетинился. Что не вечер вкалывает над каким-то дурацким проектом для благотворительности, Эленор. Нам пора поспешить. Нужно определить, чего мы хотим. Мне надо при этом присутствовать. Конечно, надо. Тебе же не всё равно, какие у нас тарелки? откровенно говоря, всё равно. Что? Я набираю в грудь побольше воздуха, готовая к тираде на тему, если тебе тарелки безразличны, может тебе и на меня наплевать. Но вовремя смекаю, что без люка смогу выбрать именно то, что захочу. Так и быть, говорю я, сама займусь. Схожу в Крайти Барл. Хорошо? Отлично. А я условился с мамой, что мы заскочим к ней на рюмочку в 6:30. Ох, я кривлюсь. Ведь Люк всё равно не видит. Ну, ладно. Увидимся. Позвонить тебе после crate и barrel, рассказать, что я выбрала. Бекки очень серьёзным голосом произносит Люк. Если ты ещё раз позвонишь мне по поводу свадьбы в рабочее время, то может статься, что никакой свадьбы не будет. Прекрасно, говорю я. Прекрасно. Если тебе не интересно, я просто сама устрою всё, а с тобой увидимся у алтаря. Идёт? Как тебе такой вариант? Пауза. Держу паре люкс смеётся. Тебе честно ответить или на высший бал в тесте любит ли вас ваш мужчина? Давай на высший бал. Выбираю я после секундного раздумья. Я хочу быть в курсе малейших деталей нашей свадьбы, серьёзным тоном изрекает Люк. Я сознаю, что отсутствие интереса на любом этапе является признаком того, что я не ценю тебя как женщину, и прекрасного, любящего, выдающегося во всех отношениях человека, и, откровенно говоря, тебя не заслуживаю. Звучит неплохо. Сообщаю я с лёгким недовольством, а теперь честный ответ. Увидимся у алтаря. Трам-пам-пам. Одно могу сказать: раскаишься, когда я засуну тебя в розовый смокинг. Тут ты про вас смеётся, Люк. Раскаюсь. А теперь мне пора. Правда. До встречи. Пока. Я вешаю трубку, надеваю пальто и подхватываю сумочку. На глаза попадается всё тот же листок бумаги, и я опять ощущаю укол совести. Может, остаться и ещё поразкинуть мозгами? Вдруг приду к какому-нибудь решению. С другой стороны, в Англии мы поженимся или в Америке, список подарков всё равно понадобится. Верно? Значит, более разумно пойти и заняться списком, а уж в какой стране мы женимся, решить попозже. Вот именно. Только войдя в Крейт и Баррел, я вспоминаю, что довольно смутно представляю, как надо регистрироваться. А точнее, вообще не представляю. На свадьбе Томы и Люси мы скинулись с родителями, и всё организовала мама. Когда замуж выходилась Юзи, у них с Старкином никаких списков не было. Я озираюсь по сторонам. Всё яркое и светлое. Повсюду расставленные цветные столики, сервированные как для обеда, и везде красуются сверкающие стаканы, ножи на подставках, утварь из нержавеющей стали. С чего начать? У пирамиды блестящих кастрюль замечают девушку с высоким конским хвостом. Она бродит меж гор посуды, делая какие-то пометки на бланке. Бачком, бачком подбираюсь поближе и тут замечаю на бланке магазина заголовок: "Регистрация". Она составляет список. Ура. Подсмотрю, как это делается. Извините, обращается ко мне девушка. Вы разбираетесь в посуде? Как думаете, для чего эта штука? И показывает мне сковородку. Я не могу сдержать улыбку. Они тут на Манхэттене точно с луны свалились, честное слово. Она хоть что-нибудь в жизни сотряпала? Это сковородка, мягко поясняю я. На ней можно что-нибудь поджарить. Пойдёт. А это? И протягивает другую сковородку, с серебристой поверхностью и двумя закруглёнными ручками. Что за чёрт? Хмм, наверное, для омлета, пирожных там. для хлеба. Ну ладно. Девушка за дачей на разглядывает сковородку, а я поспешно ретируюсь. Миную вереницу керамических мисок и оказываюсь у компьютера, рядом с которым стоит табличка "Регистрация". Может, здесь берут бланки? Добро пожаловать в crate и barrel. Приветствует меня надпись на экране. Крае муха я прислушиваюсь, как позади меня Парочка ругается из-за тарелок. "Я не хочу тёмно-серые, чуть не плачу", говорит девушка. "А какие ты хочешь, огрызается молодой человек. Не знаю. Мне что ли тёмно-серые нужны?" "Да, Мэри." "Так, меня это не касается." Снова смотрю на экран и застываю в изумлении. Оказывается, здесь можно просмотреть чей-нибудь список и купить людям подарок. А не взглянуть ли, что покупают другие. Идея, что надо. Осторожно набираю Смит и нажимаю клавишу. Ничего себе. Экран заполняется именами парочек. Rachel Smith и David Forsythe, Scott'sdale, Annie M. Winters и Rod Smith Reilly, Faye Ballaker и Richard Smith Utton, Rochelle F. Smith и Leroy Helms. Круто. Ну-ка, посмотрим, что выбрали Рэтчел и Дэвид. Нажимаю на клавишу, и через мгновение принтер заплёвывает меня бумажками. Стеклянное блюдо для икры креветок 4. Блюдо для пирожных на ножках с крышкой 1. Чаша водяная лилия 2. Графин классический. Звучит классно. Определённо, я хочу чашу водяная лилия. И блюдо для креветок. Ладно, поглядим, что понадобилось Энни и Роду. Снова нажимаю вот, и передо мной возникает новый список. А эти Энни и Род не дураки насчёт выпивки. Как думаете, зачем им шесть ведёрок для льда? А это затягивает. Интересно, что получат Ричард и Фэй, или Рой и Рошель, просмотрев всё? Я как раз гадаю, не попробовать ли ещё какое-нибудь имя, Браун, например, когда раздаётся голос: "Мисс, я могу вам чем-нибудь помочь?" И я подскакиваю и вижу продавца, на карточке которого значится имя Бат. Он улыбается мне. "У вас возникли затруднения с поиском нужного списка?" Сквозь землю можно провалиться от смущения. В жизни не признаюсь, что подсматривала. Я на самом деле как раз нашла. И наобум тычу в Ричарда и Фей. Это мои друзья, Ричард и Фей. Я откашливаюсь. Хочу купить им свадебный подарок. За этим и пришла. И ещё я хочу составить список сама. Что ж, сначала разберёмся с покупкой. Что бы вы хотели подарить? Хмм, ну Я таращусь на список. Смелей. Не покупать же подарок совершенно незнакомым людям. Просто признай правду. Савала носку, да не просят. Какие-нибудь соображения? Как насчёт четырёх салатниц? Слышу я свой голос. Прекрасный выбор. Бату увлекает меня к ближайшей кассе. Оставьте послание. Послание? Вашим друзьям Бат протягивает ручку и выжидательно смотрит на меня. Верно. Так. Ричарду и Фэй. Желаю чудес на свадьбу. С любовью, Бекки. А ваша фамилия? Чтобы знали, от кого именно. Ну, Блумвот. С любовью, Бекки Блумвот. Эхом откликается Бат, старательно записывая. Воображаю, как кречерты фей вытарящат это послание и будут озадаченно переглядываться. Ну и пусть. Они же получат свои четыре солатницы. А теперь ваш собственный список, весело восклицает Бат, взмахнув моей карточкой. Вот бланк, заполните его, когда здесь пройдётесь. Обратите внимание, что все товары поделены на группы. Да, конечно. А какие? кастрюли, столовые приборы, посуда, утварь для бара, плетёные изделия, изделия из стекла, бат переводит дыхание и прочее. Точно. Конечно, решить, чем вы хотите обзавестись для вашего нового дома, не так просто, поэтому предлагаю начать с главного. Подумайте о повседневных нуждах из этого и с этого исходите. Если понадобилось завите. Отлично. Спасибо большое. Бату удаляется, а я озираюсь по сторонам, и меня охватывает дрожд нетерпения. Я не волновалась так с тех пор, как составляла список для Санта-Клауса. И то над плечом стояла мама и вставляла замечания типа: "Сомневаюсь, что Санта-Клаус сможет достать настоящие рубиновые туфельки, дорогая. Может, попросишь взамен книжку с картинками?" Но теперь Никто не будет указывать, что мне можно, а что нельзя. Запишу всё, что хочу. Могу эти тарелки попросить, и кувшин, и тот стул. Да хоть всё попрошу. Весь магазин. Поймите правильно, в теории. Но я не позволю себе увлечься. Начну с повседневных нужд, как Бат и советовал. Чувствую я себя блаженно взрослой. Я направляюсь к секции кухонной утвари и принимаюсь разглядывать содержимое полок. О, щипцы для амаров. Берём. И эти милые подставочки для кукурузы и маленькие пластмассовые маргаритки. Не знаю для чего они, но это пока не важно. Я старательно вписываю в бланк все номера. Хорошо. Что ещё? Моё внимание привлекает череда хромированной посуды. Ого! Нужна посудина для замораживания йогурта, и вафельница, и форма для хлеба, и соковыжималка, и тостер. Я переписываю все номера и удовлетворённым вздохом оглядываюсь по сторонам. И почему я раньше не составила список? Это же превосходное развлечение. Делаешь покупки, не тратя ни гроша. Давно надо было выйти замуж. Извините. Девушка с конским хвостом склоняется над ножами. Вы не знаете, как выглядят ножи для разделки дичи. И она поднимает какую-то штуковину, которую я никогда в жизни не видела. Они для разделки дичи. Думаю, Мгновение мы молча смотрим друг на друга. Потом девушка пожимает плечами, бормочет: "А ладно". И записывает номер в свой бланк. Может, мне тоже понадобятся ножи для разделки дичи. И эти замечательные штучки для резки зелени. И прибор, чтобы делать настоящее крем-брюле. Не то, чтобы я когда-нибудь готовила крем-брюле, но мало ли что. Когда выйду замуж, у меня появятся новые обязанности. Вот я в фартуке, одной рукой небрежно стряпаю крем-брюле, другой рукой в органю фруктовые десерты. Алюк со своими респектабельными друзьями наблюдают и восхищаются. А вы где ещё зарегистрировались? спрашивает девушка, уставившись на сбивалку для белков. Я в изумлении смотрю на неё. Что вы имеете в виду? Разве можно составить несколько списков? Конечно. У меня их три. Здесь, в Уильямсономе и в Блумвисе. Три списка. Я не могу скрыть возбуждения в голосе. А если поразмыслить? К чему ограничиваться тремя? К тому времени, как я добираюсь до квартиры Эленор, у меня уже назначено составление списков у Тифани, Бергдорф, Блумингсдейлс и Бернис. Заказан каталог у Уильямс Сонома. И ещё, я составила список в интернете. Решить в какой стране мы женимся, мне было недосуг. В конце концов, сначала главное. Когда Эленор открывает дверь, я слышу музыку. Квартира благоухает цветами. Эленор, облачена в ниспадающее складками платье, волосы её выглядят чуть естественнее, чем обычно, и поцеловав меня, она слегка сжимает мою руку. "Люк уже здесь", говорит она, когда мы идём по коридору. "Какие прилестные туфли. Новые?" "Вообще-то, да. Спасибо." Я клянусь на неё с невольным изумлением. В жизни от Эленор комплиментов не слышала. Кажется, вы слегка сбросили вес, добавляет она. Вам идёт. От потрясения я застреваю в дверях, и мне приходится прибавить ходу. После всего, что было, Эленор Шерман неожиданно сподобилась проявить по отношению ко мне любезность. уму непостижимо. С другой стороны, если вспомнить, она и под конец вечеринки по случаю помолвки была довольно мила. Сказала, что меня не оказалось в списке по недоразумению и извинилась. То есть, не совсем извинилась, а пригрозила подать в суд на организаторов вечеринки. Но тем не менее, она ведь дала понять, что ей это не всё равно, верно? А вдруг я всё это время привратна судила о Белинор? И не только я. Мы все вдруг под этим ледяным обличием скрывается совсем другой человек. Да, она ранима и неуверена в себе. Потому и вынуждена ограждать себя защитной оболочкой. И я единственная, кто разглядел это. И когда я явлю миру подлинную Эленор, всё нью-йоркское общество придёт в восторг, и Люк полюбит меня ещё сильнее, а люди станут называть меня девушкой, преобразившей Эленор Шерман. И Бекки врывается в мои мысли голос Люка. Ты в порядке? Да. Говорю я, обнаружив, что врезалась в кофейный столик. Всё прекрасно. Я сажусь рядом с Люком на диван. Эленор предлагает мне бокал холодного как лёд вина, и я потягиваю его, глядя в окно на сверкающие огни Манхэттена. Эленор и Люк поглощены какой-то дискуссией насчёт фонда, и я, отключившись, грызу солёный миндаль. В грёзах я как раз добираюсь до сцены Когда Эленор говорит, обращаясь к заполнившей комнату толпе: "Бекки Блумвот не только образцовая невестка, но и бесценный друг". А я скромно улыбаюсь под гром аплодисментов. Как вдруг раздаётся хлопок, и я вскидываюсь, слегка расплескав вино. Эленор захлопывает блокнот в обложке из крокодиловой кожи, в котором делала какие-то заметки. Потом открывает блокнот приглушает музыку и смотрит на меня в упор. Ребекка, произносит она. Да, я пригласила вас сегодня вечером, потому что есть нечто, что я хотела бы с вами обсудить. Элинор подливает мне вина, и я неуверенно улыбаюсь ей. Я слушаю. Как вам известно, Люк весьма состоятельный молодой человек. Да, точно. Полагаю, что так. Я говорила со своими юристами, и с юристами Люка. И все мы пришли к единому мнению. Так что позвольте мне дать вам это. Эленор ослепляет меня улыбкой и протягивает толстый белый конверт, а потом даёт точно такой же Люку. Я беру конверт, и от волнения меня пробирает дрожь. Видали? Элена уже становится дружелюбней, совсем как в сериале Даллас. Наверное, она хочет сделать меня совладелицей какой-нибудь семейной компании или ещё чего-нибудь, чтобы принять меня в династию. Точно. И я буду участвовать в переговорах и всём таком, и вместе мы провернём что-нибудь колоссальное, и я стану носить крупные серьги. Я в возбуждении вскрываю конверт. и вытаскиваю толстую пачку листов. Но от первых же прочитанных слов маёра радостное волнение развеивается как дым. Меморандум соглашения между люком Джеймсом Бренденом в дальнейшем именуемым женихом и Ребеккой Джейн Бломвуд в дальнейшем именуемой невеста. Не поняла. Меморандум какого соглашения? Это что? Это же не не веря своим глазам, я поворачиваюсь к Люку, но он листает страницы с таким же ошарашенным видом, как и у меня. Мама, это что? спрашивает он. Простая предосторожность, роняет Элинор с туманной улыбкой. В своевородя страховка. Господи. Брачный контракт. Вот что это такое? Чувствуя лёгкую дурноту, я пробегаю контракт глазами. Он занимает страниц 10, эпистерит заголовками типа наследование имущества в случае развода. Страховка от чего именно? Голос Ульюка ровный, ничего не выражающий. Давайте не притворяться, будто мы живём в мире сказок, чеканит Элинор. Все мы знаем, что может произойти. И что же именно? Не прикасловь мне, Люк. Ты прекрасно знаешь, о чём я. А учитывая, скажем так, траты Ребекки, Элинор бросает выразительный взгляд на Майтофли. И какой же униженной чувствую я себя, когда до меня наконец-то доходит, почему она расспрашивала о них? Ни черта она не любезничала. Запасалась оружием, чтобы напасть на меня. Но как я могла быть такой тупицей? Нет у Эленор никакой мягкой сердцевины. Её просто не существует. Давайте называть вещи своими именами, спокойно говорю я. Вы считаете, что Люк мне нужен ради денег? Бекки, конечно, она так не считает, возражает Люк. Считает. Брачный контракт просто разумный предсвадебный шаг. По-моему, У нас в таком шаге необходимости нет, усмехается Люк. Позвольте внести ясность, желчно произносит Элинор. Я просто пытаюсь защитить тебя, вас обоих, добавляет она не слишком убедительно. Вы что, решили, будто я хочу развестись с Люком из-за цапать все его деньги? Как ты со своими мужьями проделала? Едва не прибавляю я и сдерживаюсь в последнюю секунду. Думаете, я для этого за него замуж собралась? Бекки, вам лучше как следует ознакомиться с контрактом. Я не намерена с ним знакомиться. Прикажите расценивать это как ваш отказ подписать его. Элнр победоносно улыбается. Точно я подтвердила самые жуткие её подозрения. "Нет", говорю я дрожащим голосом. "Не отказываюсь. Я подпишу всё, что вам будет угодно. Я не позволю вам думать, будто мне нужны деньги, Люка". Я хватаю ручку со стола и так яростно царапаю свою подпись на первой же странице, что прорываю бумагу. "Бекки, не будь дурочкой", кричит Люк. "Мама!" Всё отлично. Подпишу каждую долбаную. Лицо у меня пылает. Перед глазами пелена. Я переворачиваю страницы и ставлю подпись снова и снова, даже не заглядывая на текст. Ребекка Блумвуд. Ребекка Блумвуд. Ну а я этого не подпишу, говорит Люк. Мне не нужен этот контракт. И уж, конечно, я не подпишу бумагу, которую никогда в жизни не видел. Вот, готово. Я бросаю ручку и хватаюсь за сумку. Думаю, мне пора. До свидания, Элинор. Бекки произносит Люк. Мама, чего ради ты это затеяла? Когда я стремительно выхожу из квартиры Элинор, В голове у меня всё ещё шумит. Несколько секунд стою у лифта. Он так и не подъезжает, и я иду пешком. Меня трясёт от ярости и унижения. Она думает, что мне нужны деньги, Лука. Считает меня золотой искательницей. А может, все так считают? Бэки, перепрыгивая через три ступеньки, люк мчится следом. Бэки, подожди. Извини, я понятия не имел. Когда мы оказываемся на первом этаже, он хватает меня, прижимает к себе, а я стою, будто окоченев. Поверь мне, для меня это тоже шок, как и для тебя. Знаешь, думаю, тебе стоит его подписать, говорю я, глядя в пол. Ты должен защищать себя. Это только разумно. Бэки, это я. Это мы. Люк мягко приподнимает мне подбородок, и мне не остаётся ничего другого, как взглянуть в его тёмные глаза. Ты рассержена, я знаю. Это естественно. Но ты должна простить маму. Она слишком долго жила в Америке. Брачный контракт здесь норма. Она не хотела. Хотела? Чувство унижения охватывает меня с новой силой. Именно этого она и хотела. Она думает, у меня есть какой-то план, заполучить все твои деньги и спустить их на туфли. Но ты ведь не замысляла такого коварства, Лёка изображает ужас. А я чуть не попался. Что ж, если ты затеяла такой хитрый ход, может нам Следует составить брачный контракт. Я выдавливаю улыбку, но мне всё ещё не по себе. Я знаю, что здесь у многих такие контракты. Я знаю. Но всё-таки она не должна была составлять его, даже не посоветовавшись с нами. Представляешь, каково мне было? Представляю. Лёку успокаивающе гладит меня по спине. Я на неё так зол. Нет. Конечно, да. Нет. Ты на неё никогда не злишься. В этом-то и проблема. Я вырываюсь из его рук, пытаясь не терять самоконтроля. Бекки, Люк смотрит на меня. Что-нибудь ещё случилось? Дело не только в этом. Дело во всём. То, как она захватила всю организацию свадьбы. То, как мерзко, как надменно она вела себя с моими родителями. Ей свойственно держаться официально, отбивать цылёк. Это не значит, что она ведёт себя надменно. Если бы твои родители были знакомы с ней ближе, а как она использует тебя? Я знаю, что ступаю на зыбкую почву, но раз уж завелась, то не остановлюсь, пока не выскажу всё. Ты отдаёшь ей столько своего времени, Снабжаешь её персоналом. Ты даже с Майклом из-за неё поссорился. Я просто не понимаю. Ты же знаешь, что Майкл заботится о тебе. Ты знаешь, как близко к сердцу он принимает твои интересы, но из-за своей матушки ты с ним даже не разговариваешь. На лице Люка дёргается жилка, я задела больное место. А теперь она хочет, чтобы мы переехали в этот дом. Как ты сам не видишь? Она просто хочет запустить в тебя когти. Будешь при ней мальчиком на побегушках, и она ни на миг нас в покое не оставит. Люк, ты и так даёшь ей слишком много. И что в этом плохого? Лицо Люка напрягается. Она моя мать. Знаю. Но она никогда не интересовалась тобой, пока ты не добился здесь успеха. Помнишь наш первый приезд в Нью-Йорк? Ты из кожи вон лез, чтобы произвести на неё впечатление, а она палец о палец не ударила, чтобы повидаться с тобой. Но вот, ты встал здесь на ноги, у тебя есть имя, есть контакты в прессе, есть деньги. И вдруг она решила влезть в твою жизнь. Она же использует тебя. Это неправда. Правда. Просто ты не желаешь видеть этой правды. Ты ослеплён своей матушкой. Послушай Бекки. Тебе легко судить, запальчиво говорит Люк. У тебя с матерью прекрасные отношения, а я свою почти не видел, пока Росс. Вот именно, кричу я, не сдержавшись. О чём и речь? Да ей тогда насрать на тебя было. О чёрт! Вот этого говорить не следовало. Во взгляде Люка мелькает боль. Он вдруг становится похож на десятилетнего ребёнка. Ты же знаешь, что это не так, произносит он. Я был нужен маме. Это не по её вине. Я знаю. Извини, я притягиваю к себе Люка, но он отстраняется. Попробуй хоть раз поставить себя на её место Бекки. Подумай, через что она прошла. Оставить своего ребёнка и при этом высоко держать голову. Ей так долго приходилось скрывать свои чувства. Неудивительно, что теперь ей нелегко проявлять теплоту. Конечно, она держится несколько натянуто. Я слушаю Люка, и мне хочется плакать. Он же всё это выдумал. Он по-прежнему мальчишка, который перебирает все отговорки мира, лишь бы объяснить, почему мать не приходит к нему. Но теперь у нас есть шанс всё исправить. Продолжает Люк. Да, она порой бывает бестактна, но и что? Она же старается изо всех сил. Это точно, вертится у меня на языке. Со мной она постаралась на славу. Да, пожалуй, бормочу я вслух. Люк берёт меня за руку. Пошли наверх. Выпьем ещё по бокалу. Забудь о том, что случилось. Нет уж, резко бросаю я. Я лучше домой. А ты возвращайся. До встречи. Начинается дождь. Тяжёлые капли стучат по асфальту, срываются с навесов. Холодят мои разгорячённые щёки. оставляют пятна на моих новых отделанных замшей туфлях. Волосы быстро становятся мокрыми, но я не замечаю ничего. Я всё ещё взвинчен из-за недавних событий, из-за буравящего взгляда Эленор, из-за обиды на Люка. Едва я переступаю порог квартиры, раздаётся удар грома. Я повсюду зажигаю свет, Вырубаю телевизор и беру почту. Письмо от мамы. Его я открываю первым. Оттуда выпадает клочок материи. Бумага пахнет мамиными духами. Дорогая Бекки, надеюсь, в большом яблоке всё благополучно. Такой цвет мы наметили для салфеток. Дженнис говорит, что нужен розовый, но я считаю, что светло-сливовый будет смотреться прелестно, особенно если учесть, какие мы выбираем цветы. Но скажи, что ты об этом думаешь, ведь невеста у нас ты, дорогая. Фотограф, которого посоветовал Денис, заходил вчера и произвёл на нас на всех такое впечатление, Папа, слышал о нём много хорошего в гольф-клубе, а это немало. Он может делать и цветные, и снимки, и чёрно-белые, а в стоимость входит и фотоальбом. По-моему, очень выгодно. А ещё он может сделать из самого удачного снимка головоломку на 100 элементов, чтобы разослать в знак признательности всем гостям. А самое главное, И я сказала ему, что у нас есть много твоих снимков у цветущего вишнёвого дерева. Мы посадили его, когда ты родилась, и я всегда втайне мечтала, как наша малютка Ребекка вырастет и будет стоять под этим деревом в день своей свадьбы. Ты единственное наше дитя, и этот день для нас значит так много. С любовью Твоя мама К концу письма я плачу Как я думать могла о том, чтобы выйти замуж в Нью-Йорке Сама не понимаю, почему я позволила Эленор показывать мне эту дурацкую плазу Дома Вот где я хочу сыграть свадьбу с мамой и папой, с вишнёвым деревом, с моими друзьями, со всем, что по-настоящему важно для меня. Вот и принято решение. Завтра я скажу о нём всем. Бекки. Я подскакиваю от неожиданности. Люк стоит в дверях, запыхавшийся, вымокший из головы до ног. Волосы прилипли к голове. Дождевые капли всё ещё стекают по лицу. Бэки, прости. Пожалуйста, прости. Я не должен был тебя отпускать. Смотрю дождь. О чём я только думал? Он останавливается, не договорив, заметив, что у меня всё лицо в слезах. С тобой всё в порядке. Всё замечательно. Я вытираю глаза. Люк, ты меня тоже прости. Люк долго смотрит на меня. У него слегка подёргивается века. "Бекки Блумвуд", произносит он наконец. "Ты самая великодушная, отзывчивая, любящая. Я не заслуживаю". Он умолкает и подходит ко мне. Лицо у него почти яростное от напряжения. Когда он целует меня, капли с его волос падают мне на щёки, смешиваются со слезами. У них солоноватый вкус. Я закрываю глаза и позволяю своему телу расслабиться. Я чувствую, как решителен люк обхватывает мои бёдра, как он желает меня прямо сейчас, всего минуту, как он хочет попросить прощения, сказать, что любит меня, что сделает для меня всё на свете. Господи, Также я люблю спонтанный секс.